Глава сорок вторая. При покойнике. Комнаты, занимаемые Марисом де Криспини, находились на заднем фасаде, и Эллина, возвращаясь по той же дороге, по которой пришла, могла еще раз взглянуть на окна, выходившие в сад, и шпалерник. Эллина остановилась под вечно зелеными соснами, осенявшими своей густой тенью домом. Венецианские створчатые ставни были опущены снаружи окон той комнаты, где лежал покойник. Яркий свет был виден сквозь решётки. "Бедный старик", сказала Эленор, грустно заглянув в его комнату. "Как он был всегда добр ко мне, как мне жалею его". Деревья, стоявшие сплошной стеной по обеим сторонам окон, представляли надёжную защиту, позади которой шесть человек могли безопасно спрятаться в такую тёмную февральскую ночь. Несколько минут Элеонор шла около этого забора, пока не вышла на маленькое место, выложенное дёрном, которое по своему крошечному размеру едва ли заслуживало названия лужайки. Медленно шла Эленора отчасти от того, что растрогана была нежным сожалением о покойном друге, а отчасти же от нерешимости, овладевшей ею в те минуты, когда узнала она о его смерти. Вдруг она остановилась, потому что услышала шорох как раз возле себя. На этот раз не было уже никакого сомнения. За шорохом последовал тихий, сдержанный шёпот, но в царующей кругом тишине слова ясно доносились до слуха Эленар, которая немедленно узнала голос Бурдона. "Ай, жотки спущены, но не заперты", прошептал француз. "Манамы, судьбы нам благоприятствуют". Он был в двух шагах от Эленар, но она была закрыта густым кустарником. Вероятным спутником его был Ланцелот. В этом тоже не могло быть сомнения. Но зачем они сюда попали? Верно, Ланцелот не знает ещё о смерти своего деда и намерен прокрасться к нему, обманув бдительность своих старых тёток. А между тем двое друзей всё ближе подкрадывались к окнам спальни, тихо, со всеми предосторожностями, подвигались они, но всё же производили шелест, цепляясь за ветки. Неподвижно, притаив дыхание, стояла Эленор, прижавшись к тёмной стене. Была минута, когда Ланселот со своим другом так близко стояли под ли неё, что она слышала их торопливое дыхание, так же ясно, как и своё. Франц чуть-чуть приподнял венецианскую решётку и осторожно заглянул в это узкое отверстие. "Тот только сидит старуха", шепнул он, совсем сидя и почтенного вида старуха. Кажется, она спит. Загляните к нему на ми и скажите, кто она. Говоря это, Бурдон отодвинулся до вместо Ланселота, который повиновался своему сообщнику, но угрюмо и неохотно, что делало ещё разительнее его сходство с угрюмым господином на парижском бульваре. Кто же это? шепнул француз, когда Ланселот, наклонившись вперёд, заглядывал в окно. Месье Жапкет, ключница деда Кто она друг или враг вам? Должна быть друг. Я знаю, что она ненавидит моих старых чаток и готова скорее служить мне, чем им. Хорошо. Мы не станем поверить наших тайн, mistress Джепкат. Но всё же лучше знать, что она дружески расположена к нам. Но послушайте, мономи, нам непременно надо достать ключ. Полагаешь, что надо? проворчал Ланцелот сердито. Полагаете? И шабе. Прошу протал француз с постоянным пренебрежением в выражении. Мы зашли так далеко и наделали так много обещаний, что полагают отступать тоже нельзя. Как это похоже на вас, англичан, которые всегда готовы струсить в последнюю минуту, когда наступает настоящее пора действовать. Вы храбрый и великий до тех пор, пока можете громко кричать о своей чести, о своем мужестве и великодушии, когда барабаны бьют, знамены развиваются, и целый мир смотрит на вас и удивляется вам. Но когда приходит минута действовать с некоторыми затруднениями, немножко рисковать чем-нибудь, так вам сейчас и страшно, и поглядываете вы в сторону, как бы тягу дать». Хавор, всякие этих пенье с вами лопнут. Вы великая нация, но вы никогда не произвели великого самозаванца. Ваши Перкине, Варгбике, ваши прецеденты Стюарты, все они похожи друг на друга. Они едут в гору с десятками тысяч людей, а как въедут на гору, то ничего лучшего не могут придумать, как скорее уdireть опять с горы. При этом он произнес выразительную клятву, как бы в подтверждении своих слов. Не надо, однако, думать, что опытный француз мог бы разглагольствовать по-пустому в такую критическую минуту. Нет, он хорошо знал Ланцелота и потому понимал, что ничем нельзя подтолкнуть его к действию как насмешкой. Гордость молодого англичанина возмутилась от оскорбительного пренебрежения француза. «Что мне надо делать?» – спросил он. «Влезть в эту комнату и поискать ключи старого деда. Я сам бы это сделал и верно, лучше бы в вас справился. Да боюсь, как бы эта старуха не проснулась, а то она, пожалуй, криком своим поднимет на ноги весь дом. Беды не будет, если она увидит вас». Расскажите ей только чувствительную историю о вашем пламенном желании увидеть в последний раз вашего деда и благодетеля, что удушит твароит и сомкнёт ей уста. Вы должны отыскать ключи мистера Роберта Ланц, виноват. Ланселот Деррель. Не тот, что отвечал молодому англичанину на эту речь. Он всё стоял у окна, держа в руках приподнятую решётку, и по движению решётки Эленор могла заметить, как дрожала его рука. Не могу, не могу, бордан проговорил он едва переводя дыхание. Право, не могу. Как? Я должен подойти к постели, где лежит покойник и украсть у него ключи? Но ведь это святотатство. Не могу, не могу. Путешествующий приящик пожал плечами, так высоко подняв их, что, казалось, он не мог уже опустить их когда-нибудь пониже. Прекрасно, сказал он. Кончено. Живи и умри, нищете, господин Дарель, только никогда уже не завемени на помощь для совершения великих дел. Спокойной ночи. Француз дю Любет как будто уходит, но так медленно, что Ланселот успела додуматься. О, дикий Портан, прошептал он. Не поступайте опрометчиво. Если вы действительно намерены помогать мне в этом деле, то имейте терпение. Разumeйте, я всё сделаю, что надо, как бы не было это неприятно. Он меня не так особо причин питать благоговения к покойнику. Он любил меня не настолько, чтобы мне надо было через чёрт delicateчить с ним. Я влезу туда и по ещё ключи. С этими словами Деррил поднял решётку и положил уже руку на окно, но француз остановил его. Что вы хотите делать? спросил он. Пойти за ключами, но не этой дорогой. Если откроем это окно, то холодный воздух ворвётся в комнату и тотчас разбудит того, как вы её там называете, мистерс Джебкат. Навы должны сняться под ги и перелезть через окно из другой комнаты. Я видно, что эти комнаты пусты. Пойдём со мной. Друзья отошли прочь, передвигаясь к окнам гостиной. Эленор перешла к оставленному ими окну и, приподняв ту же решетку, стала смотреть в комнату, где лежал покойник. Ключница сидела в удобном кресле у ярко горевшего камина. Очевидно было, что она очень утомилась. Голова ее склонилась на мягкую спинку кресла, и ровное громкое храпение достаточно доказывало ее крепкий сон. Огромные занавеси из темно-зеленого шелка были задернуты вокруг кровати. то свеча восковая свеча в старинном серебряном подсвечнике горела на столе у самой кровати. Две старинные свечи в медных подсвечниках, без сомнения принесённые ключницей из своей комнаты, стояли на большом столе у камина. Ничего ещё не было тронуто с места в комнате покойника. Старые девы считали это за особенное достоинство со своей стороны. А мы ни до чего не станем дотрагиваться, сказала миславиня, красноречивейшая из сестёр. Мы не будем переставлять вещи в комнатах нашего любезного дядюшки Джека. Мы вам предоставляем обязанность наблюдать за всем в комнатах покойного вашего господина. Всё остаётся на вашей ответственности, и вы не должны ни до чего затрагиваться. Смотрите же, чтобы даже носовой платок лежал на месте до самого приезда писаря мистера Лауфорда и Зуинцера. Вследствие этого распоряжения в комнате всё оставалось на месте в том же порядке, как было до смерти Мариса де Креспини. Опытная сиделка, исполнив печальный долг, удалилась, её утомлённое тело требовало успокоения. Глаза покойника были закрыты навеки. Жанвис опущен, всё кончено. На столе у кровати в беспорядке лежали очки, открытая Библия, пузырьки с лекарствами, кошелёк, костяной нож и ключи. Никто не прикасался к этим вещам. Страстно хотелось обеим племянницам узнать содержание духовной, но ни одной из них и в голову не приходило мысль получить это сведения посредством незаконных мер. Обе сестры были при добросовестные особы, которые по воскресеньям посещали церковь по три раза в день и с ужасом отступали перед мыслью о нарушении закона. Приподняв немного решётку и наклонившись к окну, Элинор смотрела в освещённую комнату в ожидании, когда появится Ланселот Дэрил. Большая четырёхугольная кровать стояла напротив окна, направо была дверь. Прошло минут 5, прежде чем совершилось появление непрошенных гостей. Наконец дверь тихо отворилась, и Ланселот прокрался в спальню. Лицо его было покрыто смертельной бледностью, всё тело сильно дрожало. В первые минуты он смотрел бессмысленными глазами, как будто окаменевший от страха. Потом он вынул из кармана платок и вытер холодный пот, выступивший у него на лбу, и всё так же бессмысленно озираясь направо и налево. Но вот в полуотварённую дверь просунулась голова француза, и жирная маленькая рука протянулась по направлению к столу у кровати покойника, и тихий шёпот бурдона раздался в комнате. Вот стол. Стол прямо перед вами. Следуя указанию, молодой человек дрожащими руками стал ощупывать вещи, беспорядочно лежавшие на столе. Недолго пришлось ему искать. Ключи лежали под одним из платков. Они взвизгнули, когда Ланселот коснулся их, и мистрис Джепкут пошевелилась, но глаза её не открывались. Назад, назад, шептал француз, видя, что Ланселот стоял с ключами в руках, как бы окаменевший от ужаса, что его цель достигнута. Повинуясь бурдону, он поспешно ушёл из спальни. По наущению своего сообщника он скинул сапоги, и его ноги, оставаясь в одних чулках, не производили ни малейшего шороха на мягком ковре. Что он будет делать с ключами? думала Эленор. И если ему известно содержание духовной, как думает Ричард, то на что ему ключи? Она не отходила от окна освещённой комнаты, всё думая, что из этого выйдет. Куда пошёл он с ключом? Что он будет делать с ключами? Тихо стала она прокрадываться вдоль стены, прошла мимо окон уборной, где было совершенно темно, и остановилась у окна кабинета. Все окна нижнего этажа были в одном роде, длинные до самого пола, как балконы. На всех были спущены венецианские створчатые ставни. Но в кабинете, хотя решётки были спущены, окно же отворено, так что Эленор сквозь решётку увидала слабый свет. Свет этот происходил от маленького потаённого фонарика у француза в руках. Он светил Ланселоту, стоявшему на коленях перед нижней половиной старинной конторки, на которой Мариза де Креспини имела бокновение писать и в которой сохранял свои бумаги. Нижняя половина конторки заключала в себе множество небольших выдвижных ящиков, которые закрывались дверцами эбенового дерева накладной работы. Дверцы были уже открыты. Элон Солод занялся осматриванием бумаг, лежавших в ящиках. Его руки всё ещё сильно дрожали. Ион исполнял это дело медленно и робко. Француз, как видно, не страдал нервами и деятельно помогал ему, направляя свет фонаря на бумаги, которые тот держал в руках. Нашли ли вы то, что надо? спросил француз. Нет. Так ещё ничего. Ничего, кроме контрактов, квитанций, писем, счетов. Торопитесь. Вспомните, что мы должны положить на место ключи и успеть уйти. Другое-то у вас наготове? Да. Они разговаривали шёпотом, но шёпот их был явственнее разговора в другое время. Элдер слышала всё до слова. Наступило продолжительное молчание. Ланселот выдвигал и задвигал ящики, поспешно осматривая, что в них находилось. Вдруг из груди его вырвался полусдержанный крик. «Нашли!» – воскликнул француз. «Нашел!» «Так подмените скорее и запройте конторку!» Ланселот бросил документ, найденный им в ящике, на близ стоящий стул и, вынув другую бумагу из кармана, положил ее на место вынутой. Потом задвинул ящик и запер дверцы на ключ». Всё это сделал он с нервной торопливостью, и никто из них не заметил, что в это время из одного ящика выпала третья бумага такого же вида и объёма, как и первая, и лежала на ковре у самой конторки. Только в эту минуту Элеонор Монтгомери начинала понимать, какого рода был заговор с свидетельницей, которую она была Ланселот Деррель и его сообщник подменили поддельным документом настоящую духовную, подписанную Марисом де Креспини и засвидетельствованную Джильбертом Монктоном и писарем Натариуса Лауфорда. Настоящий документ и был тот, который Ланселот бросил на стул, стоявший близ конторки.